Глава 13. «Доброе утро, Боб!» Приветствует меня Зигфрид, и я останавливаюсь на пороге кабинета, подсознательно чем-то обеспокоенный. «В чем дело?» «Ни в чем, Боб. Входите». «Ты тут все изменил», — осуждающе произношу я. «Верно, Робби. Вам нравится, как теперь выглядит кабинет?» «Я долго и внимательно изучаю его».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 «У кушетки они тоже есть, Боб. Можете достать их с боков. Потрогайте. Вот так. Разве это не лучше?» «Нет». «Мне кажется», — негромко говорит он, «вы должны позволить мне решать, нужны ли какие-нибудь изменения в терапевтических методах, Роб. Кстати, Зигфрид, усаживаясь, говорю я, Прими конец решения своими проклятыми мозгами, как ты меня будешь звать. Меня зовут не Роб, не Робби и не Боб. Я Робинед. Я это знаю, Робби. Ты опять?» Зигфрид выдержал небольшую паузу, а затем вкратчиво проговорил. «Мне кажется, вы должны дать мне возможность выбирать, как обращаться к вам, Робби». М -м -м. В моем словарном арсенале бесконечное количество подобных бессодержательных междометий. В сущности, я предпочел бы провести весь сеанс, не произнося больше ничего. Я желаю, чтобы говорил только Зигфрид. Хочу, чтобы он объяснил, почему в разное время называет меня разными именами. Хочу знать, что он находит значительного в моих словах. Желаю услышать, что он на самом деле обо мне думает если вообще этот тарахтящий набор металлических и пластиковых деталей может думать. Конечно, я знаю, а Зигфрид даже не догадывается, что моя добрая подруга С. Я пообещала помочь мне сыграть с ним шутку. «Хотите что-нибудь сказать мне, Боб?» «Нет, он ждет, а я чувствую себя враждебным по отношению к нему и необщительным». Вероятно, отчасти потому, что я с нетерпением дожидаюсь, когда можно будет сыграть эту маленькую шутку с Зигфридом, но еще из-за того, что он все тут поменял. Так поступали со мной, когда в Вайоминге у меня произошел тот психотический случай. Иногда я приходил на сеансы и видел голограмму своей матери. Очень похоже, но ею и не пахло. Я совершенно не ощущал ее присутствия, потому что сознавал, что это только свет а иногда я оказывался в темноте, и что-то теплое нежно прижималось ко мне и обнимало. Мне это совсем не нравилось. Я, конечно, спятил, но не настолько. Зигфрид ждет, но я уверен, что он не будет ждать вечно и скоро начнет задавать вопросы, скорее всего, о моих снах. Не видели что-нибудь во сне после нашего последнего сеанса, Боб? Я зеваю.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 Все, что я могу вспомнить, абсолютно тривиально, и я уверен, не имеет отношения к чему-либо травматическому или важному. Но если я скажу ему об этом, он рассердится, поэтому я послушно отвечаю. Я куда-то ехал в вагоне поезда. Бесчисленное число вагонов были сцеплены вместе так, что можно переходить из одного в другой. В них находилось полно знакомых. Женщина такого материнского вида. Она часто кашляла. Еще одна женщина, которая, ну, выглядела несколько странно. Вначале я подумал, что это мужчина. На ней был какой-то комбинезон, так что трудно было с уверенностью сказать, мужчина это или женщина. У нее были мужские, очень густые брови. Но я был уверен, что это женщина».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 И, конечно, вагон, в котором я находился, начал все больше и больше отставать от других. Я видел только хвостовой огонь, который чем-то напоминал мне ее лицо. Она... Тут я утрачиваю последовательность и пытаюсь вернуться к поезду. Как будто мне трудно к ней вернуться, словно она... Прости, Зигфрид, не помню точно, что там случилось. А потом я проснулся и записал все, как только смог, как ты и велишь мне. Виртуозно завершил я свой рассказ. «Я высоко ценю это, Боб», — серьезно говорит Зигфрид. Он ждет продолжения, и я начинаю беспокойно ерзать. «Кушетка совсем не такая удобная, как матрас», — жалуюсь я. «Простите, Боб, вы говорите, что узнали их. Кого?»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 «Ну все-таки не могли бы вы припомнить, на кого похожа женщина материнского типа, которая много кашляла?» Упорно продолжает Зигфрид. Его глупая настойчивость вызывает у меня громкий смех. «Дорогой друг Зигфрид, уверяю тебя, мои знакомые женщины не относятся к материнскому типу. И у всех у них, по крайней мере, малая медицина. Они вряд ли будут кашлять».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 Я давно понял, что легче выполнить просьбу Зигфрида, чем спорить, и я делаю усилия. Ну, хорошо, попробуем. Идомай? Нет. сюэн Нет. я? Нет. Гретхен? Нет. Ну, по правде говоря, у Гретхен такие светлые волосы, что иногда мне казалось, будто у нее вообще нет бровей. Это девушки, с которыми вы познакомились недавно, Боб. Может, вспомните кого-нибудь из более ранних? Ты имеешь в виду из прошлого? Я начинаю вспоминать прошлое, вплоть до пищевых шахт и Сильвии, и это начинает меня смешить. Знаешь что, Зигфрид, забавно, но я не могу припомнить, как выглядела Сильвия. Ох, подожди минутку. Нет, теперь я вспомнил.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 Длинные и узкие, и движутся по туннелю, Боб. Отчет о полете. Корабль 1-8. Рейс 013-B6. Экипаж ф Ита. Время до цели — 41 сутки, 2 часа. Цель не определена. Показания приборов повреждены. На ленте корабельного журнала запись. На поверхности планеты тяготение как будто превышает 2,5 G. Но я собираюсь произвести высадку. Ни визуальные наблюдения, ни радар не проникают под облака из пыли и пара. Выглядит не очень хорошо, но это мой одиннадцатый вылет. Устанавливаю приборы на автоматический возврат через 10 дней. Если к этому времени я со шлюпкой не вернусь, капсула, вероятно, отправится одна. Хотел бы я знать, что означают эти пятна и вспышки на Солнце. Пилота не было на борту вернувшегося корабля. Ни артефактов, ни образцов. Посадочного аппарата также нет. Корабль поврежден. На этом мое терпение лопается. Код электронной мысли Зигфрида прозрачен до отвращения. Кончай, Зигфрид! Никаких символов пениса ты от меня не получишь. Я ничего не стараюсь получить от вас, Боб.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 Он пытается вернуть меня к сну, а я собираюсь задать ему из страховой компании встряску за свои деньги. Это не прозвучало, но Зигфрид все понял и к моему уходу пообещал все поменять для моего следующего посещения. Ухожу я чрезвычайно довольный собой. В сущности, Зигфрид приносит мне много пользы. Хотя бы потому, что я внутренне собираюсь, чтобы прийти сюда. И в какой-то степени это меня дисциплинирует. Возможно, что весь этот вздор полезен для меня, даже если у Зигфрида иногда и возникают вздорные идеи.